Третье. По признаку адекватности отражения реальных ситуаций, художественный текст членится на различные виды. Крайними полюсами являются диалог, самый естественный, максимально приближенный к реальности вид текста, и наиболее искусственный, обобщенная авторская характеристика, которая может быть дана вообще безотносительно к конкретным жизненным ситуациям. как картина души героя. Между этими полюсами располагаются все другие виды текста. Описание, пейзаж, интерьер и так далее. Массовая сцена, включающая элементы диалога, полилога, раут, обед, диспут, уличная сцена. Изображение мысли, авторская или внутренний монолог, прямая речь и тому подобное. Степень предметной насыщенности и принципы использования вещи в зависимости от вида текста меняются. В задачу входит рассмотрение роли вещи в разных видах текста. Подчиняются ли отбор и организация предметов во всех этих видах каким-либо общим закономерностям? Начнем с рассмотрения принципов использования предмета в диалоге и полилоге. шире коммуникативной ситуации вообще, прозы Чехова. В русской литературе XIX века всякий диалог в прозаическом произведении тяготеет к одному из двух типов – драматическому или несценическому. В несценическом диалоге слово персонажа сопровождено минимальным предметным антуражем. Указывается лишь самая общая расстановка действующих лиц, Изображение их положения относительно окружающих предметов неподробно и дискретно. Повествователь не сообщает о внешнем виде, жестах и перемещениях персонажей в каждый момент разговора. Примеры такого диалога дает романтическая проза начала века. Загоскин, Марлинский, Адоевский, ранний Лермонтов. В этой прозе указываются лишь те пространственные перемещения героев, которые значимы для хода диалога. Мелкие же передвижения по сценической площадке не фиксируются. Точно так же не отмечаются и мелкие подробности мимики, жеста. Всевозможные физические выражения чувств, сопровождающих реплики, обозначаются в самом общем виде, и набор их ограничен. Воскликнул, побледнел, слезы брызнули из глаз, задрожал от ярости, остановился как вкопанный и так далее. Предметное окружение диалогических сцен также тяготеет к нерасчлененности. Широко используются обобщенные категории типа «роскошная гостиная», «бедное жилище», «цветущий сад», «густой лес», «ветхое рубище» и тому подобное. Призыв Марлинского быть поскупее на подробности житейского быта точно отражал основную тенденцию романтической прозы в изображении вечного мира. Примечание. Марлинский о романе «Полевого клятва при гробе Господнем». Полное собрание сочинений Марлинского. Санкт-Петербург, 1840 год. Конец примечания. Но область распространения диалога несценического типа не ограничивается литературой романтизма. Он используется в более сложных формах и в позднейшей прозе. Столь характерные для русской литературы философские споры, напряженные словесные поединки идейных антагонистов тяготеют именно к внесценическому типу построения. Такой диалог не ориентируется на реальную длину реплик, он свободно включает обширные монологи-трактаты, он возвышается над подробностями быта. К несценическому типу относится философский диалог в романах Достоевского. Здесь внимание читателя не фиксируется на предметном окружении. Сцена, говоря словами Алексея Ремезова, не загромождена вещами жизни. Примечание. Ремезов, Мартын Задека, Сонник, Париж, Оплешник. 1954 год. Конец примечания. В общении героев Достоевскому важно подчеркнуть взаимодействие сознаний в сфере идей. Примечание. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Издание второе. Москва. 1963 год. Конец примечания. он свободно перескакивает через элементарное эмпирическое правдоподобие. В философском диалоге у Достоевского много общего с Толстым, при всей их громадной разноте. В таком диалоге у них взаимодействуют, так сказать, субстанции людей. Всему же к этим субстанциям не относящемуся, и в первую очередь миру вещей, отведена степенная роль – Это ситуации, где общение происходит на таких высотах духа, куда вход всему материальному запрещен. Для Чехова диалог такого типа невозможен. Его герои не могут воспарить над вечностью и вести диалог поверх барьеров. Повествователь Чехова непременно обратит внимание и на скатерть в трактире, и на физиономию полового и на то, как топорщатся воротнички у одного из собеседников. Человек Чехова не может быть отъединен от собственной телесной оболочки и вечного окружения ни во время бытового разговора, ни в момент философского спора. До сих пор речь шла о крайних формах несценического диалога. Но гораздо более распространены формы, более компромиссные – Примером могут служить диалоги-споры героев Гончарова. Разговор Штольца и Обломова во второй части «Обломова» начинается с драматических ремарок. «Ворчал Обломов, надевая халат. Продолжал он, ложась на диван». Но далее на несколько страниц повествователь перестает следить за позами, жестами своих героев, их предметным окружением, Идет чистый диалог, сопровождаемый лишь пояснениями типа «сказал», «заметил», «продолжал». В середине разговора появляется Захар, потом дается еще одна драматическая ремарка. Начал Обломов, подкладывая руки под затылок. А затем снова несколько страниц идет поединок мыслей, не отягощенный вечным антуражем. Для Чехова не характерна и такая компромиссная форма. Вечный мир у него даже временно не может быть отодвинут на периферию авторского наблюдения. Но диалог Чехова существенно отличается и от диалога второго типа, драматического. В предшествующей литературной традиции диалог-полилог драматического типа строится таким образом, что ремарки повествователя – Дополняют, уточняют реплики персонажей. Выпишем ремарки из знаменитой сцены спора Пегасова с Рудиным у Тургенева. Пегасов усмехнулся и посмотрел вскользь на Дарью Михайловну. Проговорил он, снова обратив свое лисье литчика к Рудину. Спросила Александра Павловна Дарью Михайловну. Заговорил опять носовым голоском Пегасов. Рудин пристально посмотрел на Пегасова. Отвечал он слегка короснее. Возразил Рудин. И Пегасов потряс кулаком в воздухе. Пандалевский рассмеялся. Промолвил Рудин. Все в комнате улыбнулись и переглянулись. Ремарки здесь, за исключением нейтральных, спросила, промолвил. Продолжение реплик. Они направлены на их усиление, драматизацию. Все подчинено этому, посторонних деталей нет. Авторское сопровождение диалога героев в прозе Чехова построено иначе. Так, важный разговор героев, во время которого, может быть, решится судьба одного из них, И связанные с ним женщины обставляются такими аксессуарами внешнего мира. Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос. Начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с нею, положим, больше двух лет. И потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться. — Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. Дуэль. Эти детали обстановки и жесты героев по отношению к содержанию разговора нейтральны, ему не нужны. Они не усиливают и даже не уточняют реплик, но их сопровождают. Примером предельно драматизированного диалога может служить бытовой диалог Льва Толстого – точно обозначаются жест, мимика героя, его место на сценической площадке. Почти всякая сцена в Войне и мире, пишет исследователь этого романа, без существенных изменений может быть сразу воспроизведена на подмостках театра. Примечание Сабуров Война и мир Льва Толстого. Проблематика и поэтика. Издательство МГУ, 1959 год. Конец примечания. Приведем список ремарок повествователя. Исключая нейтральные виды, проговорил, сказал. Из диалога Николая Ростова и Телянина во второй части первого тома «Войны и мира». Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и с бутылкой вина.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 Изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, Достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге. Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину. Сказал он тихим, чуть слышным голосом, С бегающими глазами, но все приподнятыми бровями, Телянин подал кошелек. Сказал он и вдруг побледнел. Ростов взял в руки кошелек и посмотрел на него и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел. Ростов молчал. В картине разговора «Из войны и мира» много деталей гораздо более мелкого масштаба. например, звуки ножей о тарелки, чем в сцене из дуэли. Но все они исключительно целесообразны. Каждая на первый взгляд внешне незначительная подробность имеет внутренний смысл. Случайные реалии внешнего мира, попав в конкретном эпизоде в сферу кругозора повествователя, оказываются совершенно не случайными в перспективе целого. Случайное существует для целого и строит его. У Толстого всякий эпизод, взятый во всей полноте бытового окружения, идет за направляющей темой, исходит от нее, ведет к ней и ее собою обслуживает. Всюду звучит целеустремленность отбора, диктующегося авторским пониманием происходящего. Примечание. Скафтымов «Статьи о русской литературе». Саратов, 1958 год. Конец примечания. Сказать так о Чехове невозможно. В чеховской диалогической ситуации к конкретной и ясно осознаваемой читателем цели ведет не всякая деталь. В литературе в каждой изображенной сцене есть то, что можно назвать «знаками ситуации». Так в сцене съезда гостей знаками ситуации будут приветствия, целование руки, поклоны и прочие этикетные действия. В картине обеда сообщения о смене блюд, реплики хозяйки, сравните фольклорное «Кушайте, дорогие гости», ремарки повествователя типа «Говорил, намазывая сыр» и тому подобное. Знаком ситуации будет и трубка, раскуриваемая перед началом рассказа полковником В. Эти детали чистые сигналы, они не несут дополнительной смысловой нагрузки. Получая ее, они становятся уже характеристическими деталями. Роль их вспомогательная, поэтому знаки ситуации это всегда действия наиболее типичные. Их задача самым экономным образом обозначить содержание ситуации. У Чехова количество таких знаков минимально. Диалог, сцена у него гораздо обильнее снабжаются предметными подробностями иного толка. Волна, накрывшая героев в приведенном выше отрывке из дуэли, еще знак ситуации, но уже следующая подробность – вытрясая из сапога песок, для ситуации достаточно случайно. Это не сигнал ее, но показатель чего-то другого, более общего, особого видения человека в совокупности всех его разовых, неповторяющихся действий. В дочеховской литературной традиции описание тяготеет к возможно большей целесообразности любой мелочи. Каждая такая мелочь стремится одновременно и сигнализировать о виде ситуации, и охарактеризовать героя. Например, этикетная ошибка указывает на ситуацию и вместе с тем показывает дурное воспитание гостя. Знак ситуации тяготеет к характеристичности. У Чехова он тяготеет к обратному полюсу, случайной, нехарактеристической деталий. не имеющий прямого отношения к герою или сцене. После «Натуральной школы» роль бытового вечного фона в коммуникативной сцене возросла чрезвычайно. И все же это именно фон, придающий действию локальный колорит и подчеркивающий нужные смысловые акценты. Это плоский театральный задник, который не может быть вдвинут в диалог и участвовать в нем на равных правах с персонажами. У Чехова вещей, ни вещей не фон, не периферия сцены. Он уравнен в правах с персонажами, на него также направлен свет авторского внимания. Разговор двух людей не освобожден от окружающих предметов, даже когда он на гребне фабулы. Так это неизбежное присутствие вещей формирует, например, поэтику любовных сцен, ситуаций, несомненно, фабульно острых у каждого писателя. Придя для решительного объяснения, герой учителя словесности застает свою манюсю с куском синей материи в руках. Объясняясь в любви, он одной рукой держал ее за руку, а другую... за синюю материю. Сцена с поцелуем в Ионыче не освобождена от неподходящих сопутствующих подробностей. Например, от городового, который около освещенного подъезда клуба кричит отвратительным голосом на кучера. «Чего стал, ворона? Проезжай дальше!» Когда Полознев в первый раз поцеловал Машу Должикову, «Моя жизнь». Он при этом оцарапал себе щеку до да крови булавкой, которую была приколота ее шапка. Сцена фабульно-существенная. У многих писателей знает, может быть, еще более мелкие подробности. Но они мотивированы. В прозе Чехова их присутствие не оправдано задачами ситуации. Они не движут к результату диалог или сцену. Они даже не усиливают и не ослабляют тех смыслов, которые заложены в слове героя.